Глава 21. На бирже. Усиленное падение государственных и других ценных бумаг произвело в Петербурге страшную панику. Благоразумные советы большинства удержать бумаги и этим сократить деятельность лиц, играющих на понижение, не помогли, и владельцы мелких капиталов, обращенных в выигрышные билеты и 4-процентную ренту, бросились к кассам Государственного банка для обмена этих бумаг на обыкновенные кредитные билеты. Лондон. Английские корреспонденты во Франции вынуждены сообщать о единодушном сочувствии французской печати народа к России и решительном осуждении действий Японии, признаваемых всей Францией возмутительными. Французы не одобряют подстрекательств в некоторой части английской печати Японии к войне. Это неодобрение произвело здесь такое сильное впечатление, что среди англичан раздаются голоса о воздержании от нападок на Россию, чтобы не раздражать этим Францию. Берлин. Кроме социалистической еврейской печати, все газеты осуждают дерзкое поведение Японии без объявления войны, а также подзадоривание Англии и возлагают ответственность на обоих. Газеты повторяют, что Германия не причинит никаких затруднений своей соседке России. Чудные дела творятся у них в царском. Только похоронились с почестями Сергея Александровича, тут же начали дербанить власть. Интересно, они успели выйти из Петропавловского собора или там же над усыпальницей приступили к дележу пирога? Фамилия главного интересантам неизвестна, это Безобразов. Как же, статс секретарь член особого комитета по делам Дальнего Востока. Фигура, блин. Наверное, он от моего имени прошение об отставке писал. Собственно, чего волноваться? Ну, приедет новый наместник, кто бы он ни был. Сдам дела и адью. Оставят здесь, найду чем заняться. Выгонят? Из базы ли давно идут письма, обильно залитые слезами. Пациенты ропщут, стажеры рыдают, всем нужен Баталов. Без его речей с густым русским акцентом и свет не имел. Займусь медициной, хоть какую-то пользу людям приносить буду, а не вот это все, круглая носи, квадратная катай. Антонова перетащу, вместе с лабораториями, конечно. Пусть царская власть остается с носом, ничего и не достанется, в том числе и научные достижения, ну и всех в болото. Но это все лирика а работать надо здесь и сейчас. А то я приволок сюда кучу людей, которые согласились на эту авантюру только под мое слово. А теперь надо бы собрать Живецкого и Яковлева, обсудить с ними ситуацию. Своих бросать последнее дело. И Агнес, она же не знает. Придется ехать в госпиталь, сообщить ей. Наверное, резиденцию освобождать надо. Срочно занять пару номеров в гостинице, пока моим именем еще можно открывать все двери в округе. Вот сейчас заеду в присутствие, отмечусь и займусь всеми срочно возникшими вопросами. трое уже все знал. Неприятные новости ведь распространяются не по законам физики. Такое чувство, что всем поступает экстренное телепатическое сообщение. — Евгений Александрович, разрешить я зайду? — догнал он меня перед приемной. — Да, конечно, — кивнул я. Он аккуратно закрыл дверь, бросил быстрый взгляд, будто проверяя, нет ли посторонних, и сразу без экивоков спросил. Ваше превосходительство. Вы возьмете меня с собой? Помилуйте, Валериан Дмитриевич, я и сам не знаю, куда отправлюсь. В конце концов, мне могут просто указать на дверь со службы. Я на все согласен. Если отставят, так тому и быть. Может, у вас в базе или место найдется. Вы ведь знаете, работать я умею. На сторону от меня ничего не уйдет. Служить буду только вам. Если вернусь в Петербург, мне там сразу припомнят и великого князя, и вас. Запрут на самую глухую должность согласно чину и буду сидеть там до выслуги. Я задумался. Трудяга он и вправду знатный, профессионал. Делает все в рамках своих обязанностей, даже больше. Что ничего сливать не будет, пожалуй, поверю. А в Швейцарии занятие найдется. Хороших работников можно и на вырост брать в ожидании, когда пригодятся. Исключительно из соображений, чтобы не пропали никуда. Давайте дождемся окончательных решений, а там я подумаю, где вас применить. Нет, не говорю. Но нужна определенность хоть на ближайшее время. Благодарю ваше сиятельство. Поклонился Тройер и пошел к двери. «Подождите, Валериан Дмитриевич». «Да?» – чуть вздрогнул он. «Найдите срочно гостиницу или отдельный дом для меня. Особняк освобождать надо». «Конечно, сейчас займусь», – немного растерянно ответил помощник и вышел. Во как пробрал человека. Стрессоустойчивость пониженная, хоть внешне не показывает. Вот такие потом и стреляются. И обязательно за письменным столом, со стопкой документов перед глазами, ведь вне работы себя не видит. В привычных рамках Булат и Кремень, а чуть стороны, поплыли. Только открыл папку с бумагами на срочную подпись, как доложили о визите Куропаткина. Неожиданно. Отношения у нас установились ровные на уровне поздороваться при встрече. Вряд ли он испытывает ко мне какие-то чувства, скорее я вообще вне его зоны интересов. Впрочем, взаимно. «Просите, конечно», — сказал я и закрыл папку. «И чаю подайте». «Здравствуйте, Евгений Александрович». Куропаткин подошел к столу и подал руку, да так быстро, что застал меня в середине перехода из сидячего положения в стоячее. «Здравствуйте, Алексей Николаевич. Присаживайтесь, пожалуйста, сейчас чай подадут». «Вот и хорошо», — улыбнулся генерал. «Все страньше и страньше. Это моя отставка так изменила его отношение «Вам что к чаю? Баранки есть, конфеты, варенье, клубничное вроде, не помню, извините». «Да что угодно, не беспокойтесь, соболезную вашей отставки. Лучше поздравьте. Особо не рвался на Олимпы, в целом рад, что так быстро все разрешилось. Даже и так, Куропаткин удивленно поднял брови. Ну что же, адмиралу Алексееву здесь все знакомо. Вы же знаете, что его снова назначили наместником. Вот это новость. Рука дернулась, и я даже пролил чай на блюдце. Власть безобразовской клики впечатляла. Так быстро вернуть покровителя? Для меня это плохо. Алексеев ничего не забыл, ничего не простил. Надо отправить еще одну телеграмму Лихуану. Единственный человек, который у меня остался при дворе. Разумеется, если не считать Склифосовского. Впрочем, Николай Васильевич никогда не обладал талантом политической интриги. Да и здоровье его подводит все сильнее. До меня еще эти известия не дошли. Видать, совсем в расчет брать перестали. Но это все меняет. Надо срочно приводить особняк в исходное состояние. А что там было? Пустота. Даже дрова куда-то дели. Впрочем, нет, в одном помещении сохранилась штора, правда, не совсем целая. Алексей Николаевич только хмыкнул. — Мотай на ус, тебе с этим перцем еще службу тащить. — Евгений Александрович, — вдруг начал он с заминкой, — а что с противопольными шлемами? — Лежат в ящиках, что с ними станется? Вы ведь сами. — Я помню, погорячился, был неправ. Я подумал, что в местах огневого соприкосновения вне строя как раз и можно было в качестве эксперимента. Хитро придумал. Не вижу трудностей. Присылайте людей. Я отдам распоряжение. Передадут вам. Надо бы ущипнуть себя. Может, я сплю? Впрочем, чего это я все про себя? Надо позаботиться о людях. Макаров в обиду Дживецкого не даст. А вот Яковлев... Попросил Куропаткина задержаться еще на минутку. Начал объяснять важность авиации в войне. В Гатчине уже проводили опыты с авиаразведкой. Тут генерал сразу пообещал оказать всю возможную помощь. Так сказать, взял под личный контроль. Гора с плеч. Начальник госпиталя, как волится, уже стоял на пороге, словно караул нес. Может, у них там действительно кто-то дежурит у окна, чтобы заранее сигналить перевязывал? А иначе как он всегда успевает спуститься вовремя? Впрочем, выбора нет. Отмахнешься от доклада, еще и обидится. — Здравствуйте, Андрей Николаевич. Я пожал ему руку. — Агнес Григорьевна здесь? — Так точно, ваше превосходительство, вместе с сестрами. — Будьте добры, передайте, чтобы подошла в перевязочную, и пусть готовит Степана Осиповича. Я зашел в кабинет начальника и переоделся. В перевязочную в уличной одежде себя не уважать. Вся работа коту под хвост, хоть с панацеумом, хоть без. Две минуты готов, а Агнес уже ждала у дверей, опередила. «Что-то случилось?» — спросила она чуть встревоженно. «Да, меня отправили в отставку». «Слава тебе, Господи!» — перекрестилась она, облегченно выдохнув. «Дошли мои молитвы. Не нужна тебе-то служба, ясно было с самого начала, не твое». Как обычно, попользовались и выбросили. Надо собираться уезжать побыстрее. Не все так просто, покачал я головой. Дела сдать надо, людей устроить. Они же за мной поехали, а я их брошу. Да говорить не успел. Привезли адмирала. Макаров выглядел поживее, на щеках выступил легкий румянец. Сначала я не собирался говорить ему об отставке, но смысла скрывать не было. Все равно разболтают. Какая несправедливость, вспыхнул он. Я этого так не оставлю. Сегодня же отправлю телеграмму в царское. Агнес молча подала мне ватный шарик со спиртом, внимательно наблюдая за реакцией. «И очень зря», — покачал я головой, — «сейчас там дуют совсем другие ветры. Лучше переждать». «А там я укачу в Швейцарию, будь что будет. Как говорится, либо шаг сдохнет, либо подишах. Второй даже вероятнее. Семнадцатый год все ближе. Сами себя в могилу загоняют и не замечают. Озлобление народа дойдет до пика в пятом году, а через 12 лет все посыплется». На выходе из перевязочной я взял жену под руку. Ты же совсем не видела города. Как насчет прогулки? В особняке все равно покоя нет, собирают вещи. Когда еще увидишь порт Артур? Может и никогда, если город и крепость все-таки сдадут. агнес оживилась, радостно кивнула и побежала предупредить главную сестру. А мне осталось только приказать извозчику положить в сани теплый полок. Морозный воздух доставал даже под медвежьей полостью. Сани скользили по обледенелой дороге, подпрыгивая на колеях, выбитых пушками, будто сам порт Артур не желал пускать чужаков в свое каменное нутро. Слева, за полосой застывшего прибоя, высили желто-серые скалы, сейчас совершенно голые, ни травинки, ни кривого соснового сучка, только чайки, режущие крыльями свинцовое небо древ волн бьющихся о берег в бесконечном штурме. «Не город, а крепость на краю света», — подумал я, кутаясь в башлык. Санный полоза заскрипел, ныряя в тень горного хребта. Лошади фыркали, выбивая из ноздрей пар, похожий на пороховой дым. «На золотую гору!» — крикнул я возница, и он рванул в оже, сворачивая на тропу, где снег лежал нетронутым, будто саван. Чем выше мы поднимались, тем сильнее ветер был в ушах, пронизывая до костей. Но когда сани остановились на вершине, дыхание перехватило. Не от холода, а от вида. Я спрыгнул вниз, подал руку Агнес. «Вот он, Артур», — сказал я, указывая вниз. Под нами, будто на ладони, лежал восточный бассейн. Ветер причудливо загнул волны, шедшие к берегу большой дугой. Дальше у подножия перепелочной горы жался старый город. Крыши фан с загнутыми краями, узкие улочки, вдоль которых ветер гонял сорванные листки объявлений и обрывки тряпья. За ним чернела гора большая, мрачные и неприступные а у ее подножия, словно растекшейся глина, клубился дымками новый китайский город, лабиринты из глины и соломы. Местный аналог цыганского самостроя из гробыля и картонных коробок. Или фавел, если на иностранном. Агнес задумчиво смотрелась: «Знаешь, на что похоже? На шахматную доску, — сказала она наконец. Только все фигуры разбросаны, как после неудачного хода». «Очень точное замечание. Думаешь, японцы смогут его захватить?» «Я тяжело вздохнул. Последние полгода мне стало казаться, что время упруга. Пытаешься что-то менять, пытаешься, охота истории неумолим, время тебя постоянно выталкивает обратно, на исходную. Что-то поменять можно, но немного и точно не что-то важное. Похоже, невозможно предотвратить то, что временной поток определил как необходимое событие. Чем значительнее событие, тем сильнее сопротивление истории любым попыткам ее изменить». «Возможно». Ну ты же помнишь, что в России легче всего живется фаталистом? Я помню эту твою странную молитву. Господи, дай мне смирение принять то, что я не могу изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. И знаешь что? Что? Это вовсе не русская молитва. Это слова немецкого богослова Карла Эттингера. Жена мне показала тайком язык. А я выпал в осадок. А так. Век живи, век учись. Агнес молчала, вглядываясь в горизонт. Я тоже не стал нарушать тишину, только возница местный не выдержал. А вон тигровый хвост. Извольте посмотреть, ваше сиятельство. Он ткнул кнутовищем вправо. Узкая полоска земли врезалась в море, отделяя западный бассейн. Там же, на другой стороне, прятался новый европейский город, откуда мы приехали. Прямые улицы, двухэтажные дома с черепицей, церковная маковка. Но под взглядом гор все это казалось игрушечным. Над кварталами нависали форты, бастионы, редуты, орудийные позиции, словно каменная петля, готовая сомкнуться. «Крепкий орешек», — покачал головой я, но Мороз тут же украл слова. «Нет, все-таки что-то удалось тут сделать». Санки рванули вниз, к гавани. В ушах звенело от скорости, щеки горели. Мы пронеслись мимо дока, где из-под снега торчали ржавые якоря, вдоль складов с заколоченными окнами. Совсем рядом раздался пароходный гудок низкий протяжный будто сам город предупреждал о чем то давай к причалу скомандовал я возницы у нас и морская прогулка предусмотрена удивилась жена когда я взяв ее под руку павел катеру надо успеть злоупотребить служебным положением пока есть возможность засмеялся я будет хоть о чем рассказать в базеле катер мягко оттолкнулся от пристани прорезая ледяную воду порт артур с моря казался еще более неприветливым Грубые каменные форты, выщербленные ветром скалы, мрачные силуэты казарм. Какое угрюмое место!» Агнес плотнее закуталась в платок. «А ты чего ожидала? Лазурный берег? Ривьеру?» Она улыбнулась. «Нет, но с моря все кажется еще суровее». Я взглянул на нее. «А тебе все равно нравится, да?» Агнес медленно кивнула. «Да, как-то величественно, будто это место само решает, кто здесь останется, а кто уйдет». Я молча посмотрел на темные бастионы, над которыми клубился сизый дым. «Поверь», — сказал я наконец, — «решает не место». Катер развернулся, направляясь обратно. Домой мы вернулись в прекрасном настроении. Агнес отправился распоряжаться насчет обеда, а я остался в спальне, чтобы переодеться. Сел на кровать, начал стягивать брюки и задумался. Не ошибка ли с самого начала было так глубоко погружаться в местные дела, пытаться что-то изменить? Ведь при Алексееве все как-то работало, чиновники занимались своими привычными делами, что-то привозили, что-то отправляли, что-то в конце концов доходило до адресата. Система, пусть и скрипя, но держалась. Я же всегда говорил, что хороший начальник должен уметь исчезнуть в любой момент, и механизм при этом не остановится. Только вот у меня здесь не было людей, на которых можно свалить хотя бы часть работы. Никому не верил, все проверял, и ни раз, и ни два. Вот и получил, за что боролся. На самом деле, сюда надо было не меня с троером десантировать, а всю верхушку менять. Да где ж столько адекватных сотрудников найти? В сказке, пожалуй, можно, если джин из лампы наколдуют, а в жизни хорошие кадры для себя оставляют, и не раздают. Размышление прервал Жиган. Китрованец обладал редкой способностью мгновенно обживаться в любом месте, что в Бреслау, что в Базеле. Даже языка не зная, он через пару недель чувствовал себя, будто в этих местах родился и вырос. Знакомился с самыми неожиданными людьми, которые почему-то всегда были готовы ему помочь. Порт-Артур не стал исключением. Уже через неделю он знал, где что достать, кому обратиться и в какое время. К нему заходили все подряд. Унтер-офицеры, приказчики, мелкие торговцы и, разумеется, китайцы. Хотя учить мандаринский он категорически отказывался. «Горло болит от этих заковыристых слов», — ворчал он. «Не язык, а акробатика какая-то. Пусть русский учат». Теперь он стоял у двери и, как вольца, стучал чуть более церемонно, чем требовалось. — Евгений Александрович, дозвольте слово молвить. Голос его был, как всегда, почтителен, но с едва заметной усмешкой. — Проходи, — кивнул я, затягивая ремень. Жиган шагнул внутрь, покосился на окно, словно проверяя, не подслушивает ли кто. — Дней на десять отлучиться можно? — спросил он буднично. Я прищурился. Далеко ли собрался? — В Харбин, — спокойно ответил он. «Дельц есть небольшой, никакого криминал, клянусь!» И тут же быстро перекрестился. Слово «харбин» почему-то прозвучало для меня стерпкой горчинкой, как гранатовый сок. «Может, потому что уже давно зрела мысль, нам пора, нечего задерживаться в Порт-Артуре, ничего путного я тут уже не сделаю, всем рулят генералы, совсем скоро приедут новые адмиралы для флота, а дела, их можно передать Алексеевой в Харбине». Я медленно кивнул. «Знаешь, а поедем-ка мы вместе. Завтра не могу, но послезавтра поедем все вместе». Жиган удивленно приподнял брови, но спорить не стал, только усмехнулся. «Ну, с вами Евгений Александрович, и на край света не страшно».